Глава 9. Загадай желание 2. Переодеться им удалось только спустя двое суток после выхода на поверхность из подземелья, созданного червями Угага. Преодолев около 100 км по горам и пустыням полюса недоступности, Путешественники вышли к деревне Плюсидов, соотечественников Заримы, сумели договориться со старостой деревни, и он согласился на обмен. Блестящий скафандр Артёма на местные костюмы, а также предоставил землянам транспорт двух старых нагирусов, представляющих собой мехных скакунов и вьючных животных одновременно. Староста пытался выклянчить у гостей ещё и оружие, names Но Селим остался непреклонен, хотя и пообещал в следующий раз принести подарки. Этого обещания морщинистому, высохшему, как сексаул, старику оказалось достаточно. Жители полюса недоступности не знали, что такое ложь и обман. Впрочем, Селим и не намеревался обмануть старосту деревни, хотя действительно рассчитывая вернуться и отблагодарить его, хотя и не знал, когда. Оставшиеся 200 с лишним километров до каньона Раздол путешественники преодолели за трое суток, не встретив ни хищников животных, ни хищников людей, точнее землян, банды которых всё ещё бродили по планете в поисках уцелевших джиннов. Очень хотелось сообщить о своём положении наверх контрразведчикам и деду Игнату, которые ждали доклада Артёма о событиях на поверхности Полюса. Однако у Селима передатчика не оказалось. Никаких резервных баз на территории планеты не осталось и доложить об успехе частичном, так как Селим ото он выручил, а Ульриха потерял. Артём не имел возможности, что сказывалось на его настроении. Нагирусы, похожие с виду на крокодилов и верблюдов одновременно, слушались всадников и хлопот не доставляли. Вполне возможно, что эти животные имели зачатки разума, как и дилгики, местные тушканчики. Об их уме можно было судить уже хотя бы по двум обстоятельствам: они сами находили себе пищу, не отходя от лагеря, и сами Сами же находили дорогу назад в деревню, несмотря на отделяющее их от дома приличное расстояние. В этом Артём убедился ещё во время первого похода по планете, когда они с Селимом искали ковчег в суцелевшем джинном. Разговаривали в пути мало. Артёму беседовать не хотелось, а фон Хорст и вовсе не отличался разговорчивостью. Как-то на привале он признался, что чувствует себя не в своей тарелке, хотя уже начал привыкать к открывающимся возможностям. «Я эволюционирую», — добавил он со смешком. «Прошел уже стадии адаптогенеза, энергогенеза и сенситивогенеза. Еще немного, и я начну размножаться делением». Артем с любопытством посмотрел на внешне бесстрастное и темное лицо бывшего полковника. Он не боялся, что фон Хорст превратится в червя или в непредсказуемо опасное страшилище, но Селим все же сохранил память одного из представителей цивилизации Угаага и нормальным человеком быть не мог, представляя существо с симбиотическим мышлением. В свою очередь Артема тоже донимали мысли о выходе из ситуации, об их положении, о тайных отношениях червей у Гага с боевыми роботами гиперптеридов, о войне между этими странными существами и победителями, эксоидами, облик которых, гигантский моллюски, похожий на улиток, никак не казался оптимально вписывающимся в планетарную среду. Правда, вполне могло быть, что эксоиды жили в иной среде, в мире с другими физическими законами, и уж абсолютно точно в пространстве с нецелым числом измерений. До сих пор не понимаю одной вещи, признался в свою очередь Артём во время очередного привала. Если спайдер-система развёрнута экзоидами вокруг полюса для охраны джиннов, так могуча, что запросто может справиться с любым из них, не говоря уж о наших спейсерах, то почему сами экзоиды не уничтожили всех роботов? Зачем они их закапсулировали? Спайдер-система не уничтожает джиннов, уверенно ответил Селим. Она их компактифицирует, свёртывает. Имея соответствующую технологию, эти точечные коконы можно развернуть. А во-вторых, ихсоиды, очевидно, наделись когда-нибудь вернуться и воспользоваться оружием своих врагов. Зачем? Для войны с другими существами, мешающими осуществлять их замыслы, или для изменения реальности в каких-то неуютных для них областях космоса? Хотя могли быть и другие причины. Психология не гуман. Тёмный лес, поддакнул Артём. Селим странно посмотрел на него, усмехнулся и промолчал. У него было своё мнение на сей счёт, основанное на знании цивилизации червей Угага, которых никак нельзя было отнести к гуманоидам. На четвёртый день пути они наконец вышли на край Гранд-Каньона Раздол и остановились, одинаково потрясённые его величественной первозданной красотой. Впрочем, впоследствии оказалось, что первозданность каньона ложна и создан он не природой, а столкновением двух боевых роботов гиперптерисского джинна и боевой машины Иксоидов. Но впечатление величия и масштаба, дикой красоты ландшафта, захватывающий дух, так и осталось в памяти Артёма, непоколебленное истинной причиной возникновения столь грандиозного памятника природы. Чем-то каньон походил на подобные колоссальные структуры Марса, Тио, Арес или Валес Маринерис, а также на волновые коробчатые долины Венеры, но был, во-первых, глубже и сложней, с цепочками вертикальных стен и башнеподобных слоистых останцев скал, а во-вторых, геометричнее, то есть казался созданным искусственно или в крайнем случае представлял собой древние руины какого-то огромного города. Я не вижу могильника, сказал Артём после получасового созерцания каньона. И не помню, чтобы в отчёте об исследовании поверхности полюса в этом районе упоминался могильник. Он прямо перед нами, в 6 км. Артём вгляделся в слоистые стены и башне каньона из-под козырька руки. Там только стены и останцы. Один из останцов, похожий на гигантский оплывший сталагмит, и есть могильник. Его потому и не засекли наши наблюдатели, что он оплыл, потерял форму и цвет, стал неотличим от соседних скал. Никогда бы не подумал. В своё время я здесь всё обходил, но тоже ничего не увидел. Слезай. Дальше пойдём пешком, а на гиросах отпустим, пусть возвращаются. Артём спрыгнул на пористую каменную плиту, присел пару раз разминая ноги, снял с седла своего коня сумку с продовольственными запасами, которые им снабдил староста деревни Рачикосов. Сирим сделал то же самое, шлёпнул своего Нагируса по крупу ладонью. "Домой, возвращайся домой. Иха, не донгам мэра". Крокодилы-воробледы заворчали, переглядываясь почти как люди, повернулись и трусцой побежали по своим следам обратно, скрылись за скалами. Всё-таки я бы дал сигнал нашим, неуверенно проговорил Артём. Они должны знать, что мы живы. Стоит нам обнаружить себя, и нас уничтожат, угромо проворчал Селим. Не завывай. Кроме контрразведчиков, за полюсом наблюдают и молодцы нашего недруга, господина Джадда. Он до сих пор не оставляет надежды завладеть джинном и прибрать к рукам власть в системе. И тем не менее, дед будет волноваться. Твой дед должен понимать, что ты не на прогулке. Попробуем что-нибудь придумать, но прежде надо найти ходы червей. Следуй за мной. Селим сориентировался и начал спуск в каньон, выбрав наиболее пологий склон горы. Через 2 часа они стояли над дном каньона, ощущая себя песчинками по сравнению с колоссальными стенами и башнями, образующими поразительно гармоничную систему. Город, сказал Артём, оценивая свои ощущения. Фрактальный аттрактор, отозвался Селим фон Хорст. квази-эквиен-гармоническое многообразие. Здесь когда-то схлестнулись две разные физики, изменив третью — физику полюса. Как это «схлестнулись» — не понял Артем. На этом месте произошла битва между гиперптеретским и эксоидским боевыми роботами. Представляешь их возможности? Площадь этой системы каньонов — более 10 тысяч километров. И кто же победил? Никто. Оба уничтожили друг друга. Артём поёжился. Откуда вы знаете о битве? Селим постучал пальцем по своему лбу. Память червя. Он очевидно был свидетелем боя или же знал о нём о своих сородичей. Хадиз здесь осторожнее, можешь провалиться в тафон. Куда? В яму. Их здесь, видимо, не видимо. Артём и сам обратил внимание, что стены и дно каньона покрыты крупными порами и напоминают губку. Ноги то и дело с хрустом продавливали в каменистой поверхности углубления, поэтому двигаться по такой дороге было нелегко. Селим несколько раз останавливался, прислушиваясь к своим ощущениям, затем свернул к одной из удивительных кольцевых стен, которые все вместе образовывали систему фрактального многообразия, как выразился фон Хорст, и издали похожую на полуразрушенный город, куда мы, поинтересовался Артём, могильник же провей. Вход в подземные пустоты, прогрызенные червями, находится под этой стеной. Селим ещё раз свернул, обходя цепочку глубоких ям и остановился у трещины в стене, в которую с трудом мог протиснуться человек. Держись за мной. Фонарей у нас нет, придётся идти в темноте, поэтому прислушивайся к моим командам. Я неплохо вижу в темноте. Тогда мы сэкономим время. Я бы всё же хотел, и ты настырный поморщился полковник. Единственное, что я могу посоветовать, так это использовать names. Каким образом? Найдём ровную площадку и напишем пару слов, что-нибудь типа дед я жив или дед жди. Потом попробуем заполить костёр, а вось кто-нибудь из наблюдателей заметит огонь через спутник. Артём подумал и согласился. Другого решения он не видел. Они нашли недалеко от кольцевой стены достаточно ровный участок поверхности, и Артём с помощью Неймса вырезал на камне метровой высоты буквы: "Мы живы, да жди". Затем Селим отрегулировал разряд Неймса таким образом, чтобы его луч нагревал воздух, и они зажгли валку старника, собранного кольцом вокруг надписи. После этого настало время лезть под землю. Полковник первым втиснулся в расщелину. Артём оглянулся, показалось, что кто-то посмотрел ему в спину, и с чувством странной растерянности полез за селимом, как во сне, словно это всё происходило не с ним. Лишь ударившись головой о свод расщелины, он пришёл в себя и собрался с духом. Хорошо, что полковник не видит его неуверенности. Пришла трезвая мысль: он бы разочаровался. Я просто устал, возразил Артём самому себе и получил ответ: соберись, главное впереди. Расщелина привела путешественников к тоннелю, явно пробитому человеческими руками. У него даже были ступени, где спуск под землю становился слишком крутым. Этот ход кем-то проделан, предложил Артём, следуя за бордовым пятном впереди, спиной фон Хорста, светящейся в инфракрасном диапазоне. Стены тоннеля тоже светились, но слабее, хотя для ориентации этого света вполне хватало. Оборигенами, отозвался Селим, очень давно. Я думал, наши поработали. Могильник из-за ли похож на обыкновенную скалу, поэтому никто из наших дорожайших соотечественников сюда и не стремился попасть. А вот плюсиды знали, что здесь спит их злой бог. Им-то зачем рыть ход под могильник? Наверное, были какие-то резоны, иначе они бы такую работу не затевали. Могильник был здесь установлен раньше или позже схватки роботов? Раньше. Я думаю, один из джиннов каким-то образом смог освободиться из своей тюрьмы уже после того, как эксоиды попрятали роботов по могильникам, и им пришлось для перехвата использовать своего собственного робота. Вот в результате схватки торчавший в этом месте могильник и скукожился, потерял форму. «Осторожнее, впереди яма». Беседа прервалась. Тоннель, пробуравленный в горных породах обрегенами, чуть сузился и вывел спелеологов в гораздо больший коридор, пробитый, без сомнения, уже червями Угага. Артём не раз путешествовал по системам тоннелей, проложенных в Каре полюса червями и хорошо в них разбирался. Порядок, сказал Селим с удовлетворением, осталось пройти пару километров. Не устал? Нет, соврал Артём. Я тоже устал, хмыкнул Сильем, но задерживаться здесь не стоит, отдохнём уже на планете червей. Они продолжили движение. Стены этого тоннеля или вернее цепочки подземелий слегка светились, поэтому идти стало легче. Через 2 км очередное расширение тоннеля привело путешественников в низкий, но широкий зал с гофрированным шлангом высохшего червя у стен, с колодцем посередине и тусклым бирюмом глаз мрак махура под ним. Артём почувствовал поднявшееся в душе волнение, но постарался скрыть от спутника свои чувства. По-моему, здесь давно всё умерло. Селимня, не отвечая, подошёл к навишен над колосом выпуклой линзе глаза, посмотрел на него и с облегчением расслабился. Кажется, нам повезло. Энергии у этого джинна почти не осталось, но нам должно хватить. Артём тоже приблизился к центру зала, заглянул в колодец, глубокий и тёмный, с пятнами светящейся плесени на стенах. Потом поднял голову и увидел точно в центре линзы действительно похожее на белемо пульсирующее чёрное отверстие с искрой внутри. Отверстие напоминало зрачок человеческого глаза, и в него свободно мог поместиться человек. Искра увеличила блеск Голова закружилась. Артём отшатнулся назад, холодея показало, что на него сверху посмотрел кто-то огромный, тяжёлый, смертельно опасный и при этом больной и слабый. Это в зал проникло эхо мысли джинна, умирающего от старости и лежащего в потере энергии. Селим похлопал Ромашина по спине. Ощущение неисприятных. Ты прав. Система отсоса энергии червей в данный момент работает как петля обратной связи. Джин почувил нас и посмотрел, кто его беспокоит. Всё-таки джинны страшное оружие, покачал головой Артём. Это ж какой силой надо обладать, чтобы держаться в могильнике по миллиону лет? Если учесть, что могильники являются усилителями энтропии, рассеивающими энергию и снижающими активность джиннов, то эти машины существа действительно могучи. Наше счастье, что они высохли и истощились. Можно представить, что бы произошло, вырвись на волю робот полный сил. Артём поёжился. Странно, что они выполняют желания людей. Ничего странного. Они запрограммированы подчиняться. Хотя не каждая человеческая воля к счастью способна преодолеть потенциальный пси-барьер управления джинном. Между прочим, эти роботы не только могут воевать и разрушать, но и восстанавливать реальность, поддерживать физические законы своего мира и многое другое, о чём мы ещё не знаем. Селим подошёл к гофрированному шлангу умершего червя диаметром в полтора человеческого роста, постучал костяшкой пальца по ставшей жёсткой и морщинистой шкуре создания. "Приветствую тебя, смотритель. Надеюсь, ты и содержал оборудование переноса в должном порядке". Фон Хорст поднул в бомбу. Воздух ещё раз стукнул по звонкому основау червя кулаком и вернулся к Линзиглазу. "Пора, друг мой". Не передумал? Артём постарался выглядеть достойно. Я готов. Тогда залезаем в колодец и ждём слезы. А если она не упадёт? Попробуем объяснить джинну, чего мы хотим от него. Пусть поплачет немного. Мы рискуем, селим быстро заглянул в глаза Ромашину. Если бы я не знал тебя так, как знаю, я бы решил, что ты трусишь, трушу. признался Артем со слабой улыбкой, «Я боюсь погибнуть и оставить за Римму на произвол судьбы». «Ты изменился», — задумчиво сказал Селим. «Повзрослел, что ли? Раньше ты бросился бы с гранатой под танк, не задумываясь». Артем порозовел. Фон Хорст ободряюще похлопал его по плечу. «В моих устах это почти похвала». «Если ты и дальше будешь анализировать ситуацию и рассчитывать результат своих действий, из тебя вырастет большой слон!» — пошутил Артем. «Руководитель!» — закончил полковник. «Помоги-ка мне! Немс еще сохранил крохи заряда. Этого должно хватить!» Он покромсал невидимым лучем Немса гофрированную трубу червя на куски и с помощью ромашина соорудил в колодце помост. Затем оба они спустились на этот импровизированный помост и запрокинули головы, заглядывая в зрачок глаза мрак Махура. Голову Артема пронзила бесплотная струя слепого взгляда джинна. Он напрягся, пытаясь поставить заслон и отразить струю. «Не сопротивляйся», — быстро сказал Селим. «Открой мозг и думай о том, что нам нужна энергия для перехода в систему червя». Артем послушно расслабился. Голова закружилась. Он стал плыть и растворяться в прозрачном потоке чужой воли, нейтрализующей мысли и чувства. Что-то сверкнуло в отверстие зрачка. Артем на мгновение сбросил с себя паутину расслабляющего равнодушия, проговорил или, может быть, захотел проговорить. «Зари, ма, я иду». В ту же секунду зрачок глаза уронил каплю света, слезу джинна и сознание померкло. Последним ощущением Артёма было ощущение падения в бездну. Падение замедлилось. Звёзды перестали мчаться мимо с огромной скоростью. Пространство успокоилось. наполнилась теплотой и покоем, перестала корчиться и колотить летящего об острые углы невидимых препятствий. Где-то далеко-далеко на краю света послышался чей-то зовущий голос. Артем встрепенулся, открывая глаза. — Зари, ма! Однако лицо склонившегося над ним человека не было лицом девушки. На Артёма смотрел Селим фон Хорст, заросший седой колючей щетиной. Артём разочарованно зажмурился, но тут же снова открыл глаза наконец-то. Проворчал бывший полковник: "Хлипкая молодёжь пошла нынче даже пустяшного броска по струне не выдерживает". Артём понял, что лежит на песчаном бархане, приподнялся на локтях, обшаривая взглядом горизонт пустыня барханы, груды каменных обломков, редкие скалы, странные скалы, если приглядеться, выреты и коровьи соски, разве что в 100-200 раз больше. Один сосок рядом раскола трещины демиса, такое впечатление, что по нему долбанули из гранатомета. А небо над головой сиреневое, неземное, хотя дышатся легко и запахи знакомые, вот только сила тяжести чуток побольше земной. «Где мы?» «Где и положено. В системе «Уга-ага», — ответил Селим, поднимаясь. «Вставай. Некогда разлеживаться». Артем сел, чувствуя себя разбитым, потом с усилием встал, опираясь на руку спутника, кивнул на расколотый коровий сосок в двадцати шагах. «Наша работа?» «Наша. Одно из последних действующих финиш». камер. Нам повезло, что она сначала приняла нас, а потом сдохла. Светло, а солнца не видно. Вселенная червей почти антипод нашей, мой друг. Ты думаешь, мы на планете? Артём пожал плечами, внимательно вглядываясь в пустынный ландшафт, и ему показалось, что на гране видимости горизонт как бы задирается вверх, образуя чашу с туманно-прозрачными краями. Здесь очень сильная рефракция. Планета Червей на самом деле представляет собой воздушный пузырь в толще вещества, близкого по составу к нашим горным породам. Черви живут, жили не на внутренней поверхности пузыря, а в глубинах этих пород, в оптимально поддерживающем их жизнедеятельность слое. Всё их сооружение, по сути, сложнейшие системы тоннелей и ходов, образующие своеобразные архитектурные комплексы. Артём озадаченно почесал затылок. Вы хотите сказать, что пузырь, где мы сейчас находимся, для них космос, улыбнулся Селим. Коровьи соски, которые ты видишь перед собой, являются тамбурами выхода червей в их космос и приёмниками энергии, как для нас энергостанции, вынесенные за пределы атмосферы Земли и других планет. Артём покачал головой, ошеломлённый известием. С ума сойти. Вы мне не говорили, что мир червей имеет твёрдый вакуум. Ты не спрашивал, а если бы в этом пузыре был другой газовый состав или вовсе отсутствовал воздух? За кого ты меня принимаешь? Прищурился Сильем. Я знал, что атмосфера вугага годится для дыхания, и далеко этот мир расположен от полюса. А вот этого Не скажу, развёл руками полковник. Может быть, за миллиарды световых лет от нашей галактики, а может совсем рядом в соседнем измерении. Неёрнищий гриф, что ты знаешь о структуре вселенной? Она многомерна и многоэтажна. Их соиды и гиперптерыды тоже жители какого-то подвала, как и черви, селим подумал, хотя с другой стороны, может быть, именно наш космос является подвалом. Артём ещё раз огляделся. Как и где мы будем искать наших Рука Селима вдруг удлинилась, превратилась в подобие кольчатого щупальца. Он на задаче на посмотрел на неё, спрятал за спину. Черви путешествовали по этажам вселенной миллионы лет и привозили из своих путешествий всё, что находили, в том числе предметы, вещи и машины, созданные другими разумными существами. Поищем этот склад или скорее музей, и я уверен, найдём всё, что нам нужно для поисков Ульриха. И твоей девочке. Артем сделал вид, что не заметил метаморфозу руки спутника, распрямил плечи. Что ж, давайте искать. Ваш музей. Далеко идти? Селим повертел головой, определяя направление, и небрежно ответил. Пустяки. Километров сто пятьдесят. Не больше.